А она взглянуть назад не смея, поспешный ускоряй шаг. Но от косматого леке не может убежать никак. Крехтя, валит медведь несносный пред ними лес, недвижный сосны в своейнахмуренной красе, а те кчины ветви все клоками снега.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 Дейсь мой кум. Погрейся у него немножко. И все не прямо он идёт и на порог её кладёт. А помнилась. Глядит Татьяна. Медведя нет. Она в сенях. За дверью крик и звон стакана, как на больших похоронах.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 полужу равль и полукот